Глава 10. У меня есть ангелочек, и зовут его Сыночек. Аврора. Я не верил своим ушам. Меня выпускают из заточения, и самое главное, меня не вышвыривают на улицу, а передают с рук на руки моему спасителю Эрику Варга. Я только сейчас узнал его имя. Больше не будет бесконечных анализов крови, слюны и других жидкостей. Не будет тошнотворной, однообразной, хоть и жутко полезной еды. Не будет белоснежной камеры. И я очень скоро увижу и обниму своего сына. От последней мысли у меня словно выросли крылья за спиной. В животе поселилось трепетное чувство, будто бабочки запорхали внутри. С моего лица не сходила улыбка, а на глаза то и дело набегали слезы радости и счастья. «Спасибо вам большое». Благодарил я неустанно мистера Фейта, который лично пришел сообщить мне радостную весть. «Очень надеюсь, мисс Аврора, что в обычной обстановке ваша память скоро вернется, и вы сможете нам поведать о себе и о том, что же случилось с вами такое», произнес мистер Фейт ипотечески обнял меня и легонько похлопал по спине. «Дэн отвезет вас», — продолжил с улыбкой мистер Фейт. Но хочу вас сразу предупредить, что наши сотрудники иногда будут приезжать, чтобы проверить ваше состояние. Вы должны понимать, что представляете довольно редкий вид э, человека. Я понимаю. Натянуто ему улыбнулась. Конечно же, я представляю для вас интерес. Я хоть и не знаток медицины и генетики, но довольно четко поняла, что я довольно сильно отличаюсь от населения этого мира. И не внешне, у меня другая кровь, по их мнению. не такое расположение внутренних органов. Но больше всего учёных заинтересовало моё ДНК, если бы они только знали. Но я лучше язык себе откушу, чем признаюсь в том, что меня выдернули из другого мира и перенесли в этот. Какой нормальный человек в такое поверит? Если бы я им сказала правду, то... Боюсь даже представить, что меня тогда ждёт. Внутренне меня передёрнуло. Даже знать не хочу, какие в этом мире службы для душевнобольных. Или ещё страшнее. Какие могут опыты и исследования ставить? Нет и нет. Я решила для себя, что буду молчать. Для всех у меня полная потеря памяти. Я попрощалась с руководителем службы поиска, мистером Абрамом Фэйтом и молодым мужчиной по имени Кол, тем самым ученым, который неустанно исследовал мой организм. «Улыбка вам идет, мисс Аврора», — сказал Дэн. «Улыбайтесь чаще». Я рассмеялась. Впервые за... Даже не знаю, сколько дней прошло... Я улыбалась и была открыта душой и сердцем для этого чудного мира. Улыбчивый Дэн плавно вел аэромобиль, и я смогла рассмотреть необычную архитектуру. Но все равно, как бы ни был необычен этот мир, чуждым для моего мгновенного восприятия понятия технологиями, я мыслями была со своим ребенком, и будто кинопленку то и дело прокручивала в голове в момент нашей встречи. Я почему-то именно сейчас вспомнила тот день, когда родила его в том мире. Моя тогда долгожданная первая встреча с сыночком была похожа на кадры из немого кино. Возникло ощущение, что время застыло. Остановилось. Поверите, я даже крик его услышала не сразу, хотя акушерка сказала, что силу легких малыш продемонстрировал нешуточную. После такого состояния шока и оцепенения пришло осознание того, что со мной произошло. Я стала мамой. Заплакала, когда сыночка положили мне на грудь. Помню, что много тёплых и красивых слов прошептала ему тогда, а он тихонько лежал и изучал мир, который только что пришёл. И вот сейчас я скоро снова буду с ним. Меня переполняет чувство нетерпения и счастья. скорее бы уж оказаться рядом с ним и уже никогда не расставаться. О том, рад ли будет моему нахождению или нет сам отец ребёнка, я как-то даже не задумывалась. Для меня этот факт не имел никакого значения. Главное сейчас для меня это то, что я очень скоро буду с сыном. Вдруг аэромобиль начал снижение. Я узнала местность, узнала этот дом. То был дом Эрика. Поразительно, как в этом мире слились новаторства, даже некий футуризм с близкой мне по духу неоклассикой. За пределами города мир словно менялся. Если бы не воздушные трассы, которые подсвечивались неоновыми огнями, то можно было бы подумать, что я оказалась в уютной живописной провинции Франции, Бургундии, или же в Старой Праге. Дома были небольшими, каменными. с дворами, роскошными яркими садами, которые во все свои цвета выкрасила осень. У каждого домика дорога, ведущая к крыльцу, была выложена крупной брусчаткой. Очень мило и уютно. Когда-как то место, откуда мы с Дэном выехали, было похоже на самую настоящую фантастику. Там было много необычных форм, далёких от моей любимой классики. Было много авангардных зданий, этих нестандартных, футуристических строений, совершенно не похожих на то, что представляет собой современная архитектура на Земле. Ощущение, что местные архитекторы отрицают правильные фигуры, ломаные линии и углы, предпочитая им текучие выпукло-вогнутые формы. А еще они посягнули на отмену законов гравитации, заставляя огромные здания будто парить в воздухе. А может, они и парят? Если кто-то знает такого дизайнера, как Заха Хадид, и посмотрит ее работы, то поймет, о чем я говорю. Аэромобиль плавно опустился на Землю. Дэн нажал что-то на сенсорной панели, и двери с моей стороны и со стороны водителя плавно и бесшумно отъехали в сторону. Я сразу же поюжилась от холода. Мне выдали кое-какую одежду, состоящую из белых брюк и белой же рубахи, в которых я, собственно, и проводила дни и ночи. Ещё выдали короткую куртку из ткани, напоминающую мягкую резину, но зато тёплую, несмотря на необычный состав. А будто я была тоже в резиновые тапки, точь-в-точь -точь такие же, как надевают водолазы. перед тем, как натянуть ласты. Только цвет у моих был белый. Если честно, мне всё равно, насколько нелепо смотрелся мой наряд. Я бы хоть голой поехала. Только бы поскорее увидеть и обнять сына. Мы вышли наружу, и я тут же напряглась. Эрик уже нас ждал. Вся его поза выражала недовольство, а лицо застыло злобной маской. И руки были сложены на груди. Сильные порывы ветра развивали его тёмные волосы. У меня появилось ощущение, что погода вторила чувством Эрика. «Что ж, одна новость хорошая и радостная, я теперь буду неразлучна с сыном. Вторая новость, неважная, скажем так, Эрику я явно не нравлюсь, и он очень недоволен тем, что меня натуральным образом спихнули к нему на руки. Вздохнула и решила, что обязательно сделаю всё возможное и даже больше, чтобы найти с отцом моего сына точки соприкосновения и попытаться доказать ему, что я порядочная женщина и просто хороший человек. Наши взгляды встретились». «Кажется, найти общий язык нам будет непросто. Но не зря же говорится, что Москва не сразу строилась». «Мистер Варгу, доброе утро». Поприветствовал Эрика Дэн. «Доброе утро у меня было месяц назад». Процедил Эрик и зло прищурил глаза, рассматривая меня. «Вы уверены, что она справится с работой няни?» Дэн пожал плечами и сказал. «Такой вывод сделал менталист решил глава службы». «Проходите». Эрик распахнул дверь и сам вошёл первым в дом. Приятно было очутиться в тепле дома. Я тут же прижала ладошки к ушам, растирая их, чтобы скорее согреть. Потом стянула с себя обувь и, едва сдерживая вопрос, где ребёнок, пошла вслед за мужчинами. «Здесь документы на мисс Аврору... Ох, простите, на миссис Варга». Мои глаза тут же округлились от удивления. «Миссис Варга? Я?» На Эрика было больно смотреть. Его губы были так плотно сжаты, что побелели. Желваки ходили, выдавая гнев мужчины. Я вздохнула. «Такой расклад прибавляет мне проблем с нахождением общего языка с мужчиной. Он не просто мне не рад. Он явно меня ненавидит. Сделал вроде бы доброе дело, не бросил меня под дождем тихо умирать, а в итоге получил обузу. Но знаете что?» «Меня они очень-то и волновали его чувства. Раз уж так случилось, что он стал отцом моего ребёнка, то нам волей-неволей придётся уживаться вместе. И я знаю одно. Теперь я никуда не уйду от своего малыша. Никуда!» «Также на ваш счёт была перечислена годовая денежная сумма за девушку, за её опеку», сказал Дэн. «Прошу, мистер Варга, распишитесь здесь, здесь и здесь». Эрик быстро поставил свою подпись, продолжая злиться. «Так ему ещё денег за меня отвалили». «Так да, я недоумеваю, почему он в дурном настроении. Ладно, поживем, увидим, какой он, этот мистер Варга. Может, у него просто день сам по себе неважно начался?» «Ну что ж, миссис Варга, мистер Варга, оставляю вас. Ведите себя хорошо. Можете меня не провожать», — произнес с улыбкой Дэн. Кивнул нам обоим и направился на выход. «Мы остались один на один». и было настолько некомфортно находиться наедине с Эриком, что я чуть не крикнула Дэну «Не уходись, а побыть здесь еще!», подавила в себе это глупое желание и постаралась непринужденно улыбнуться. «Привет», — сказала я, про себя подумала, что могла бы что-то и умнее сказать, а не банальное «Привет». «Пойдем, покажу твою комнату», — мрачно сказал Эрик, осматривая меня с брезгливостью. «А можно с ребенком поздороваться?» Слезно попросила я сложила ладошки в молитвенном жесте. «Очень прошу вас, мистер Варга, пожалуйста». «Иди за мной». Отозвался мужчина, и я посеменила за ним надеждой, что он отведет меня к ребенку. Эрик тихо открыл дверь в комнату, а здесь тусклый свет пробивался сквозь неплотно зашторенные окна. По строгой обстановке я сразу поняла, что это спальня хозяина дома, спальня Эрика. Рядом с огромной кроватью стояла новенькая маленькая кроватка, в которой спал маленький человечек. Малыш приоткрыл ротик и сладко сопил, выткнувший носик в мягкий край одеяльца. Он сейчас был так похож на настоящего ангелочка. Смотрю на спящего малыша и испытываю к нему такую тепло и нежность, что так и хочется обнять его и расцеловать. Он моя жизнь и мое сокровище. Я не могла сдержать слез и всхлипа, который вырвался из моей груди, совершенно непроизвольно. Ребенок тут же зашевелился открыл глазки. Я наклонилась и взяла его на руки. и, наконец-то, прижала к себе. «Здравствуй», — тихо прошептала ему. «Мой малыш». Он смотрел на меня широко распахнутыми глазами. В этих глазах был огромный синий океан любопытства и любви. Вдыхая в себя его аромат, его волосы пахнут сладким дурманом. Не могу надышаться. Наконец-то он рядом, и я забыла про всё на свете, что было и что будет. Для меня сейчас есть только то, что здесь и сейчас». «Сейчас со мной мой любимый малыш». Эрик. С моим ребёнком на руках Аврора выглядела невероятно привлекательной. Её небрежно собранные волосы, высокий пучок только подчёркивали точёные черты лица, изящный носик и огромные карие глаза в оброблении густых чёрных ресниц. Брови казались удивлённо приподнятыми и выразительными, когда она смотрела на моего сына. Она ему что-то прошептала, И, к моему удивлению, Артур улыбнулся. И тут до меня дошло. Привлекательность Авроры не имела ничего общего с ее внешней красотой. Эта девушка просто излучала невинность и беззащитность, вызывая у меня сильнейшее желание защитить и уберечь. Проклятие, что за мысли? «Его зовут Артур», — сказал я грубее, чем хотел. Девушка вздрогнула от моего тона и прижала сына крепче к себе, словно невольно защищая его.